доселе да осели и дело носило, как будто корректный вид. Верховный тайный совет, фактически оставшись единственным органом верховного управления, избрал на безнаследный престол царевну Анну. Все высшие чины до бригадира, считавшиеся должностными представителями народа, всего отечества лицо на себе являющими, по выражению Прокоповича,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 хотел припугнуть расходившихся политиков, напомнив им, что у него на мятежников есть полководцы, сыщики, пытки. Тогда оппозиция превратилась в конспирацию. Люди слабые, маломощные, по выражению Прокоповича, без положения связи, собирались тайком, боялись ночевать дома, перебегали от одного знакомого к другому, и то ночью переодетые.